Лана Оун. «Босс в моей голове» Первая глава «Ненавижу тебя! Я увольняюсь!» Вика сорвалась с места и выбежала, как ошпаренная из его кабинета, громко хлопнув дверью. «С катертью дорога!» — вдогонку крикнул Артём, даже не повернувшись в её сторону. Он поднял трубку стационарного телефона, набрал внутренний номер начальника отдела кадров и, услышав бодрый голос сотрудницы, недовольно крикнул. «Татьяна, чтобы к началу следующей недели у меня был новый секретарь». «Ну, Но, Артем Сергеевич, как я за три дня найду нового человека?» «Меня это не волнует. Хочешь проверить, кто из нас быстрее найдет нового сотрудника? Ты секретаря или я начальник отдела кадров?» — Нет, не хочу. С дрожью в голосе ответила Татьяна. Шеф редко выходил из себя, всегда уважительно и тактично общаясь с сотрудниками. Но если это случалось, лучше было держаться от него подальше и не перечить. — Я все сделаю, Артем Сергеевич.